Около магазина «Обувь» предлагал женщинам заготовки туфель черного и коричневого цветов. Слушатель пригласил его в ближайшее отделение милиции на Садовой. Вот только беда в том, что работники отделения отпустили задержанного, не разобравшись, кто он. Записали лишь фамилию до адресок, что явное нарушение. Ну а когда о х в а т и л и проверили... то к а з а л о с ь что н е гражданина Проскурина, н е адреса, который он дал в Москве, не существует. Значит, молодой человек, сбывавший туфли, о р у д о в а т ь с л е п ы м паспортом. Вот этим так называемым Проскуриным и надо заняться вплотную. Весь остаток дня ушел с т и ш к о в а на составление словесного портрета неизвестного. Благо, слушатель школы, который задерживал молодого человека на с в е т и н к е да и работники отделения запомнили его хорошо. Ночью эти материалы уже были в отделениях. Утром Стежков вновь отправился на товарную вторую. Ему надо было выяснить, постоянный ли состав поездных бригад обслуживает соседнее предприятие. Какова система оповещения о прибывших вагонах и готовом к отправке с предприятий порожники. Да и еще многое надо было узнать. Он сидел у начальника станции и беседовал с ним, когда в кабинет вошла пожилая, но энергичная женщина. прислушавшись к их разговору, она как-то естественно и просто включилась в него. «Да порядка пока нету, нету, чего тут говорить? При таких-то послаблениях может быть всякое. Был же у нас случай, когда вагон с посудой вместо базы главторга на мебельную фабрику загнали. А три вагона электроарматуры из Ленинграда мотались по веткам по демесяц. За пересменкой г л я д и м плохо. Вот на Медни, Бычков и Терехин с т о удумали? Вышли не в свое дежурство». Весь график нам поломали. А почему? А все из-за своих дружков да подружек на фабриках. И, конечно, парни у нас справные, фабричные девушки. Всегда рады с ними побылагорить. Только у нас из-за этого порой целая карусель получается. Стишков установил, что это на медни, когда Бычков и Терехин явились на работу вне графика, было одиннадцатое число. То есть именно тот день, когда была совершена кража на пошивочной. Было над чем задуматься. Утром он подробно рассказывал д е т к о в с к о м у о разговоре с нарядчицей товарной второй. Стали прикидывать, как подробнее узнать, что это за люди Бычков и Терехин. Затрещал телефон Звонил начальник отделения милиции с Юго-Запада. Патрульным нарядом задержаны двое подозрительных граждан. Молодой человек и женщина. Парень, кажется, тот, кого вы ищете. Женщина тоже довольно странная и с оригинальной поклажей. Пусть д е т к о в с к и й подъедет. А дело было так. По университетскому проспекту шла женщина, катя впереди себя детскую коляску. Обычная картина для Московской улицы, и вряд ли кто обратил бы на этот факт особое внимание. Но женщина дефилировала по проспекту уже несколько раз. Прошла от дома номер 17 до дома номер 31, завернула во двор и обратно к дому номер 17. Затем опять тот же маршрут, еще, и еще. Старший патрульного отряда сержант Кравцов. Когда женщина в третий раз поравнялась с ним, приветливо улыбнувшись, откозырял. Добрый день. Долгонько гуляете-то. Да, приходится маленькому, воздух нужен. Торопливо ответила женщина и заспешила по тротуару. Может быть, на этом бы все и кончилось, но перед выходом из подарки двора в очередной рейс, женщина-сторожка огляделась кругом. Сержант, стоя в это время в телефонной будке и говоря с отделением, заметил эти меры предосторожности обладательницы детской коляски.